Так было. Жизнь была стремлением, смерть была причиной несовершенных в мире бесконечных благ. Небо закрывалось над морской равниной в час, когда являлся первый светлый флаг. Ночью укрывали от очей бессонных все, что совершалось за чертой морей. Только на закате, в зорях наклоненных, мчались отражения — тени кораблей. Но не все читали заревые знаки, да и зори гасли, и лицом к луне бледная планета, разрывая мраки, знала о грядущем безнадёжном дне.